Глава 16. ЭКО во благо и альтернативные методы прихода малыша в жизнь. Иногда случается так, что есть уже непреодолимые медицинские диагнозы, которые говорят о том, что малыш может прийти только с помощью программы ЭКО либо другим альтернативным способом. В таких случаях часто бывает сопротивление. Что? Искусственный ребеночек из пробирки? Никогда. Возмущается женщина и ждет чудо, хотя в ее случае есть возможность прийти к малышу только альтернативным способом, точнее, чуть отличным от большинства. Но как же идти в это нечто новое и неизведанное? Как настроить себя? На сегодняшний день в мире проведено около 20 исследований, в ходе которых специалисты выяснили, влияет ли стресс на эффективность ЭКО. Результаты 15 из них продемонстрировали взаимосвязь между психоэмоциональной нестабильностью и снижением шансов на успех программы. Исходный уровень стресса соотносился с количеством извлеченных ооцитов, процентом оплодотворения, частотой наступления беременности, коэффициентом живорождения и весом ребенка при рождении. Тамара Муфтаховна – директор и основатель первого экоцентра в Казахстане – ИРМ. Вы должны знать. Бесплодием страдают миллионы людей. Примерно одна из семи пар детородного возраста. Посмотрим правде в глаза. Когда вы планировали свою семью, то, вероятно, не думали, что будете когда-либо читать подобную книгу. Возможно, вы начали карьеру, поселились в прекрасном доме и квартире, завели собаку и объездили полмира. Потребовалось много усилий и времени, чтобы достичь всего этого. И теперь вы чувствуете, что готовы к самому важному – к появлению ребенка в своем гнезде. Сначала вы пытались это сделать спонтанно. Через несколько месяцев неудачи вы стали более внимательно относиться к срокам своих романтических встреч. Вы изменили образ жизни, стали измерять базальную температуру, регулярно покупать тесты на овуляцию. Вы стараетесь избегать стрессовых ситуаций и правильно питаться. Чем больше месяцев проплывает мимо и чем больше отрицательных тестов на беременность скапливается в мусорном ведре, тем меньше секс становится источником удовольствия. Теперь он превращается в работу с конечной целью – забеременеть. Две недели спустя – еще один отрицательный результат теста. Поэтому вы сидите сейчас здесь с этой книгой в руках, независимо от того, Только ли сейчас вы решили обратиться к врачу или уже начали лечение? Знаете, что вы не одиноки в своем стремлении. Каждая седьмая пара сталкивается с проблемой зачатия. В этом году исполняется 28 лет со дня открытия первого в Казахстане Центра экстракорпорального оплодотворения ЭКО. В те далекие годы вспомогательные репродуктивные технологии были чем-то из области фантастики, А сегодня это более 20 тысяч детей в семьях, ранее обреченных на бездетность. Большое благо, что медицинская наука не стоит на месте и с каждым годом дает все больше надежд на счастье бездетным парам. То, что вчера еще казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Знаете, в нашей практике достаточно примеров, когда пара решается на ЭКО, но на этапе обследования наступает самостоятельная беременность. Верю и знаю, что труд моей ученицы Ширин Арас и великолепного Анатолия Некрасова поможет вам разобраться в ваших проблемах, понять, что бесплодие — это не приговор, и принять правильное решение на пути к родительству. Как-то меня окликнула женщина. Увидев ее, я не поверила своим глазам это была моя пациентка которой мы все рекомендовали усыновить ребенка так как у нее не могло быть своих детей я увидела беременную женщину и рядом с ней примерно двухлетнего мальчика она сказала что последовала нашему совету усыновила ребенка и ровно через год забеременела сама ее глаза светились от счастья вот тогда я поверила что дети это божий промысел не сдавайтесь И не отчаивайтесь, ведь цель этого стоит. Кратко об ЭКО. Не секрет, что залогом удачного применения программ вспомогательной репродуктивной медицины является не только физическое здоровье пары, но и психологический настрой будущих родителей. Чтобы настроиться на ЭКО, сначала нужно подробнее изучить информацию о самой программе. Зная, как именно проходит протокол ЭКО, супругам проще подготовиться морально и физически к предстоящим процедурам. Поэтому мы кратко поделимся с вами пониманием этой процедуры со стороны классической медицины. Экстракорпоральное оплодотворение. ЭКО от латинского «экстра» снаружи, вне и корпус тела. То есть оплодотворение вне тела. Это искусственное оплодотворение яйцеклетки вне организма женщины – в пробирке. По сути, ЭКО помогает яйцеклетке и сперматозоиду встретиться в искусственно созданных, благоприятных для зачатия, условиях. Под протоколом ЭКО имеют в виду особый порядок введения препаратов для стимуляции созревания яйцеклеток у будущей матери. Конкретные препараты и схему их использования определяет профильный специалист, врач-репродуктолог. Протоколов ЭКО существует несколько, но они различаются лишь до определенного этапа – получения из яичника созревших и готовых к оплодотворению клеток. После этого ЭКО для всех пациенток реализуется одинаково. Кому показано ЭКО? В большинстве случаев проведение ЭКО рекомендует после неудавшихся попыток традиционного лечения и года безуспешных стараний забеременеть естественным способом. Однако в некоторых случаях экстракорпоральное оплодотворение может быть единственным способом родить ребенка например, при отсутствии маточных труб. Здесь все индивидуально. Главное не использовать метод как панацею и не бежать сразу на процедуру, не дав своему организму шанса на самоисцеление и беременность. Что нужно знать? После первой попытки ЭКО беременность наступает далеко не всегда. К этому нужно быть готовыми, и это абсолютно нормально. Вероятность зачатия с первого раза в среднем составляет 20-30%. Каждая последующая попытка ЭКО увеличивает суммарные шансы на беременность. За год лечения экстракорпоральное оплодотворение дает практически 90 шанс стать родителями. Помните о том, что вероятность зачатия и успешное развитие малыша зависит от многих факторов – от возраста пары, состояния их здоровья, качества применяемых препаратов и так далее. Опытные врачи-репродуктологи утверждают, что 50% успеха проведения программы ЭКО зависит именно от психологического состояния супругов. По опыту консультирования мы не понаслышке знаем, что подготовка к ЭКО и сама процедура ЭКО могут стать большим стрессом для женщины. Важно подготовить не только тело к подсадке эмбриона, но и психику к возможным переживаниям. Поэтому немаловажным условием для успешного исхода процедур ЭКО является внутреннее спокойствие женщины, умиротворение, состояние женственности и расслабленности. А гормональная подготовка вкупе с естественным волнением и переживанием за результат негативно влияет на психологическое состояние будущей мамы. Карина. Ж. Когда я осознала, что смогу стать мамой только с помощью ЭКО, меня одолело полное отчаяние. «Как? Почему я? За что?» Эти мысли пронеслись у меня в голове и засели там на протяжении всей программы. Муж как мог поддерживал меня, но все это будто было тщетным. Я не слушала его, а точнее не хотела слушать и принимать его поддержку. «Я это осознаю лишь сейчас». Когда пришло время подсаживать эмбрион, мое тело было натянуто, как струна. Я плакала всю ночь, так как заранее уже настроила себя на негативный результат. После подсадки через две недели, конечно же, тест показал одну полоску. Прошел месяц, я начала замечать, что наши отношения с мужем сошли на нет. Он будто смотрел на меня как-то по-иному, начал задерживаться на работе. Тогда, в один день, поздно ночью, когда он думал, что я сплю, я услышала его разговор с его коллегой, который он жаловался на наши отношения и говорил, что ему очень одиноко. Она по классике его поддерживала. В этот момент мой мир рухнул. Я поняла, что сама привлекла такую ситуацию в нашу жизнь своим негативным состоянием. В ту ночь я устроила грандиозный скандал, и мы еще больше отдалились друг от друга. Последующие дни я вспомнила, что доктор Ширина Раз делилась похожей ситуацией, которая происходила с ее пациентами. Я незамедлительно решила записаться к ней на личную консультацию. Во время прохождения длительной терапии Ширина Раз я многое для себя открыла и поняла. Я поняла, что в первую очередь надо не выяснять отношения с мужем, а переключиться на себя. Мы работали с женственностью, родовыми программами, также делали энергосессии и не только. Несмотря на то, что вся работа полностью проходила онлайн, эффективность она мне давала такую, словно мы были в одном живом поле. Наши отношения с мужем расцветали на глазах. Снова вернулись романтика, свидание и нежность. И в одно утро я поняла, я готова идти в программу ЭКО снова. И что вы думаете, на этот раз наш сыночек сразу пришел к нам. И через две недели после подсадки мы увидели заветные две полоски. Сейчас я на седьмом месяце беременности. Не было ни токсикоза, ничего-то еще. Я счастлива, что мы нашли в себе силы и пришли к нашему малышу. Айдана К. У меня за плечами было шесть неудачных подсадок и три программы ЭКО. Мы делали программы в лучших клиниках мира и были уверены, что за деньги нам точно помогут с ребенком. Но не тут-то было. После шестой подсадки и очередной неудачи я впала в глубокую депрессию. В этот момент мне позвонила близкая подруга и рассказала о том, что ее знакомая забеременела благодаря методикам Ширин Арас. Признаюсь, раньше я о ней ничего не знала. Решив изучить ее профиль в социальных сетях, я поняла, что она, несмотря на то, что является врачом, помогает нетрадиционным способом. Я была очень далека от этого и подумала, что со мной такое вряд ли сработает. Но все же решила записаться к ней в личную работу на программу поддержки ЭКО «Во благо», где она ведет женщину от начала программы до ее окончания. Ждать своей очереди надо было пару месяцев, и, признаться, меня это напрягало. Я поняла в этот момент, что я нетерпелива и обладаю железным напряжением и контролем в теле. Когда пришло время нашей встречи онлайн, все мои сомнения развеялись. Я поняла, что я смогу стать мамой. Спустя пару месяцев, с момента моей внутренней работы, очередная, седьмая подсадка была победной. Сейчас нашей дочери 4 года, и я хочу сказать каждой, кто идет в программу ЭКО, прежде чем идти туда, обязательно поработайте над внутренним состоянием. Это – основа. Как психологически подготовиться к ЭКО? Конечно, мы рекомендуем начать с анализа собственного состояния и внутренней зрелости. Об этом мы говорили подробно в прошлых главах, поэтому перечитайте их при необходимости. Также мы рекомендуем начать работать с психологом перед обследованием и вступлением в протокол ЭКО, так как на каждом этапе требуется определенный уровень психологической подготовки. Сотрудничество с психологом повышает шансы на благоприятный исход. Помощь квалифицированного специалиста необходима также, когда возникают определенные трудности в ходе протокола ЭКО. Многие женщины, воспользовавшиеся достижениями репродуктивной медицины, отмечают, что общение с психологом позволяет гармонизировать свое состояние, более осознанно подойти к вопросам материнства и избежать в будущем многих проблем. Досконально изучите информацию о том, как будет проходить протокол ЭКО. Это первое и основное требование. Знание того, когда и какие медицинские манипуляции будут производиться, а также для чего они нужны, придает уверенности и дает чувство контроля над происходящим. Помните, знание – сила. Поборите свой страх. Даже если вы уже сходили к врачу, решились на ЭКО, прошли обследование и начали протокол ЭКО, страх все равно может остаться и периодически напоминать о себе. И чем ближе ответственный час, тем сильнее он будет. И здесь важно определить его причину. Если не удается справиться самостоятельно, обратитесь за помощью к психологу. Решите, кто окажет вам эмоциональную поддержку. С любой ситуацией легче справляться не одному, а с близкими людьми, с семьей и друзьями. Не слишком мудро рассказывать каждому встречному о том, что вы собираетесь осуществить ко. Возможно, знать будут даже не все члены семьи. Пусть только действительно близкие люди переживут с вами этот период жизни. Счастье, разделенное на всех, приумножается. Горе делится. Общайтесь. Еще один мощный источник поддержки – специализированные форумы, где общаются женщины, обратившиеся к помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Там за вас поддержат кулачки. Искренне порадуются вам посочувствуют при неудаче, дадут ценные советы и помогут определиться с дальнейшими действиями при необходимости. Продумайте схему психологической поддержки. Психологи советуют заранее подумать над схемой поддержки, опирающейся на такие техники, как визуализация, медитация. Это не только позволит без лишней нервозности проходить медицинские манипуляции в клинике, но и увеличить шансы на положительный результат ЭКО. В любом случае, вступление в протокол ЭКО – стресс для психики. Лучше заранее изучить, как именно можно справляться со стрессом и выработать собственную систему. Научитесь расслабляться. ЭКО – эмоционально ярко окрашенное событие, и сложнее всего просто расслабиться. Используйте техники релаксации, дыхательные упражнения, медитации, йогу и так далее. Не думайте об операции перед проведением ЭКО. Если на работе напряженная обстановка, возьмите отпуск. Все-таки нередовое событие приближается. Наполните свою жизнь яркими красками, радостными событиями и впечатлениями. Сходите на концерт, отправьтесь с мужем в романтическое путешествие или хотя бы устройте романтические выходные. Перечитайте любимые книги. Так вы повысите шансы на скорейшее наступление беременности. Еще одним важным пунктом для повышения шансов на успешность ЭКО является доверительное отношение к врачам и, прежде всего, к себе. Важно любить себя, свое тело, своих близких людей и свою жизнь. Находите во всем окружающем вас и происходящем с вами положительные моменты. Доверяйте специалистам, которые готовы помочь вам стать мамой. Внутренняя гармония и абсолютное спокойствие – вот залог позитивного исхода. Очень хорошо, если на протяжении всей подготовки к ЭКО рядом всегда будут близкие и родные люди. Их поддержка точно поможет вам настроиться на позитивный исход операции. Беременность и материнство для любой женщины являются не только таинством и временем, полным волшебства – но и довольно сложным в физическом и психологическом смысле процессом. А если дело касается лечения бесплодия и экстракорпорального оплодотворения, то здесь потребуется преодоление большого количества психологических барьеров и страхов, проработка многих проблем и устранение определенных сомнений. Поэтому в этот период для наиболее комфортного и результативного проведения ЭКО необходима помощь психолога, Психологическая подготовка к ЭКО – важный шаг к достижению цели по рождению ребенка. С правильным настроем вы избежите стресса и лишних переживаний.